Глава 23. третья. Лёгкой работы не бывает. В этом я убедилась на собственном опыте, когда к обеду вернулась в отель после обзорной экскурсии по городу. Несмотря на то, что пеших прогулок было не так и много, и по большей части мы любовались красотами города из окон Минивена, вымоталась я изрядно. И от постоянного синхронного перевода во рту у меня пересохло. Хотелось есть и в душ. Но все же работа делится на любимую и нелюбимую, которой занимаешься по необходимости, чтобы нормально жить. На любимой работе и усталость казалась отчасти приятной, заслуженной. «Ульяна, не желаете выпить по бокальчику аперитива?» Остановил меня вопрос месье Дюбуа, когда я уже собралась отправиться в номер, чтобы передохнуть перед обедом и привести себя в порядок. «Благодарю месье, но, пожалуй, откажусь». — вежливо отозвалась я. — Хочу немного отдохнуть. — Это не займет много времени? — настаивал он, и я поймала на себе взгляд Пилар. Показалось мне или в нем мелькнуло предупреждение? Но о чем? Все участники экскурсии уже разошлись по своим номерам, и в холле отеля мы с Шарлем Дюбуа остались одни. Больше всего меня напрягало то, что мое личное пространство было нарушено посторонним вторжением — Месье Дюбуа подошел ко мне слишком близко и смотрел на меня как-то странно. Месье Дюбуа, просто Шарль Ульяна. Прикоснулся он к моей руке. К чему все эти церемонии? Тем более, когда мы одни. Склонился он к моему лицу, и я вынуждена была отойти на шаг. Месье Дюбуа, повторила я с нажимом, встретимся за обедом. Выдавила из себя улыбку и поспешила к лифту. Не заметить разочарования на лице француза не получилось, и, конечно же, это меня расстроило. Не первый раз за сегодняшний день я заметила знаки особого внимания со стороны главы французской делегации. Каждый раз он предупредительно распахивал передо мной дверцу автомобиля, подавал руку, когда я выходила. Пару раз он спрашивал меня о чем то личном, и это в разгар экскурсии, когда я следила за речью гида чтобы ничего не пропустить и донести до наших гостей правильную информацию. Кажется, у Шарля Дзебуа сложилось обо мне неверное представление, и виной тому мой визит в номер Рикарда. Утром, когда мы встретились в коридоре гостиницы, француз ничего не сказал и даже почти никак не отреагировал на тот факт, что вышла я не из своего номера. Но выводы он явно сделал неправильные, и теперь мне предстояло его как-то переубедить». Первым делом я приняла душ. Прохладная вода смыла с меня усталость и экскурсионную пыль. Ну и мысли мои стали намного легче и беспечнее. Если Шарль Дюба что-то там себе надумал, то это только его проблемы. Я же буду верить, что он не нарушил границы дозволенного, как и рамки деловой этики. В любом случае, лично ему я никаких поводов думать обо мне иначе не давала. Розы в вазе смотрелись настолько свежими, словно их только срезали. Я поменяла им воду и какое-то время просто любовалась пышными бутонами. Значит, все же Рикардо. Я прислушалась к себе. Поступок испанца, то, как он пробрался ночью в мой номер, нарушал все правила приличия, но почему-то меня это не злило. Зато стоило представить его на месте месье Дюбуа, как все во мне запротестовало. Вот уж кому бы я точно не обрадовалась, и я сама себе не могла ответить, почему. «Тук-тук! Есть кто в теремочке?» Послышался голос Марины, и следом она сама вошла в мой номер. «Ну привет, подруга дней моих суровых!» Весело прогорланила она, захлопывая дверь. «Как поживает трудовая элита, пока другие горбатятся на мажоров?» Элита наслаждается заслуженным отдыхом. Упала я в кресло прямо в полотенце пока не хотелось даже одеваться, хоть до обеда оставалось не так много времени. «И чернь тоже», — со вздохом заняла подруга второе кресло. «Встретила сейчас твоего француза, так он даже не посмотрел на меня, когда я ему реверанс отвешивала». «Он не мой, во-первых. А во-вторых, Марин, не нужен он тебе». «Это почему?» «Да потому, что он скоро уедет», — ответила я, хоть и совсем не то хотела сказать. Правда, сама толком не знала, что именно о Шарле думала, но с каждой минутой все сильнее утверждалась в мысли, что есть в нем что-то неискреннее, наносное. Возможно, мне так только казалось, но в любом случае я не желала, чтобы подруга больно обожглась. «Ну и пусть катится», — обрадовал меня ответ Марина и та легкость, с какой она это сделала. «А Рик? Что-то его сегодня не видно». Я чуть не ляпнула, что видела его с утра спящим в странном виде. Господь уберёг не иначе. Скажи, я такое Марине нажила бы себе только лишних проблем, а уж вопросов бы на мою бедную голову посыпалось нескончаемое количество. Я тоже его не видела. Спит, наверное, Пожала я плечами. Странно. Эх, жалко, не мне отдали его номер на время твоего отсутствия. Уж я бы не упустила такой возможности. А как же правило? Усмехнулась я. «Ну, тебе же они не мешают их нарушать?» «А я и не нарушаю, вроде». «Вот именно, что вроде. Как думаешь, может, стоит проверить, как у него дела?» Подалась вперед Марина. «Это еще зачем?» Нахмурилась я. «Ну, вдруг ему стало плохо, а на помощь позвать некому?» «Марин, ну хватит придумывать, а?» «А чего это ты переполошилась?» «Потому что ты придумываешь всякую ерунду. И я не переполошилась. И вообще, мне пора одеваться». Встала я и отправилась в ванную, очень надеясь, что когда выйду, Марины в номере уже не будет. И все же мне было интересно, почему Рикардо спал так, словно всю ночь где-то пропадал. И униформа портье.